Глава четвертая Я закончил защиты уже за полночь, и хорошо, что так. Как минимум потому, что Андана уже легла спать и не видела меня в таком состоянии. Что называется, краши в гроб кладут. От меня бывалые вояки шарахались, что уж про девчонку говорить. Не надо ей этого видеть. Эта бессильная ярость выжила меня досуха. Да, я воплотил защиту, в одиночку и меньше, чем за день. Фантастический результат. Не думаю, что даже в моем мире кто-то на такое способен, что уж про этот говорить. Но обратно гвардицы тащили меня на себе. Идти я не мог и соображал тоже едва-едва. Мне только и хватило на то, чтобы приказать не будете андану. Дальше я попросту не помню. Проснулся я в своей комнате, и солнце было уже высоко. Физически я особо и не устал вчера. Не было там какой-то серьезной нагрузки. Да и как от мага от меня мало что требовалось. А вот морально... Ближе к грани эмоционального выгорания я не подходил никогда, пожалуй. Впрочем, это состояние я знал. Ничем тут не поможешь. Надо попросту переступить через собственное равнодушие и заняться делами. Все вернется, просто не сразу. Привычно приняв душ, я направился в свой кабинет. Почту я вчера так и не разобрал, удовлетворился ответом секретаря, что там нет ничего срочного. Вот письмами и займусь. Рутина – самое то для подобного безразличия. Стопка писем отняла у меня почти час. Среди массы приглашений на прием и осторожных попыток незнакомых аристократов прощупать почву на предмет завязки отношений, я выделил только три письма. Во-первых, послание из канцелярии императора. Мой клан официально признан звездным и внесен в соответствующий реестр. Быстро, однако. Канцелярия, конечно, в принципе не затягивается решениями, но до сих пор это всегда были довольно стандартные вещи. А мой клан на звездность проверял сам император. Конечно, он сейчас ничего не проверял. Он уже давно мне сказал, что я звездный клан. Тем не менее, как минимум для своих чиновников, он должен был немного потянуть время, имитируя эту проверку. И все равно получилось быстро. Радует меня оперативность бюрократов в этом мире. Надо будет, кстати, озадачить своего юриста. Пусть покопается в законах и подробно объяснит мне, что конкретно дает нам этот звездный статус. Во-вторых, письмо от простолюдинов Раджит. Точнее, уже Раджитсу. Со вложенными бумагами из имперской канцелярии. Да, им подписали прошение о смене фамилии. Причем без повторного обращения просто прислали в догонку к первому письму с отказом второе с разрешением. Уже легче. Осталось отдать приказ своим финансистам снять деньги и передать их Раджицу. И можно выкинуть эту историю из головы. А нет, сначала еще главу рода Махападма поблагодарить при случае. И вот потом можно будет забыть об этом эпизоде навсегда. Последнее письмо меня немного озадачило. Род Тапеши всячески заверял меня в своем искреннем расположении, мягко напоминал про наши родственные связи и вежливо намекал на возможное сотрудничество. Рядом моя умница-секретарь положила краткую справку по этому роду. Писем становилось все больше с каждым месяцем. Я частенько просил ее подготовить мне подобные справки. Ничего особенного, просто краткая общедоступная информация о роде отправителя письма. С какого-то момента справки начали появляться у меня на столе вместе с письмами. Стоило только появиться новой фамилии адресата. Тапеши – молодой род, 900 лет истории. Основная резиденция рода расположена в Канпуре. Это городок примерно в сотни километров от Лакхнау. И размером он примерно такой же. Тапеши специализируется на поставках простых расходников для армии. В основном это продовольствие и военное обмундирование. Не оружие или специализированная снаряга, а обычная камуфляжка и обувь. Они не производители, скорее перекупщики и организаторы. Род довольно богатый, даже несмотря на жесткую привязанность к захолустному региону. К тому же я с удивлением узнал, что Рачана Раджата, жена моего дяди, выходит из рода Топеши. Это же насколько паршивым было положение моего рода тогда. Раз они взяли девушку из молодого рода. Да, женой для бастарда, но дядя был магом основы рода. Одно это говорит об очень сильной крови. А еще у меня было смутное ощущение, что эту фамилию я уже где-то слышал. Не помню толком, но она у меня вызывала отчетливый негатив. Очень интересно. Я отложил письмо и занялся просмотром докладов, а фоном в голове все равно крутился этот вопрос где я слышал про Тапеши. И через пару часов я все-таки вспомнил. Сарих Джампа. Единственный в моем роду маг седьмого ранга. Его родители погибли, будучи слугами рода, а его, тогда еще подростка, не успевшего принести магическую клятву роду, вместе со старшей сестрой вышвырнули на улицу. Именно он назвал мне эту фамилию. Это был род Тапеши. Я еще тогда подумал, что молодой род попросту не понял, что он сделал. Этим поступком Топеши уничтожили свою репутацию раз и навсегда. И теперь я вдвойне удивлен, что прежний глава рода Раджат одобрил брак моего дяди с Рачаной Тапеши. Сариху Джампа сейчас полтинник, значит, эта история с детьми уже больше тридцати лет. Свадьба дяди была позже, лет двадцать назад. Я не знать о таком позорном случае в истории рода невесты, если ты дал себе труд хотя бы открытую информацию о нем собрать, попросту невозможно. Опять я чего-то не знаю о своем роде. Ни один вменяемый глава рода не пошел бы на подобное без причин. Придется разбираться. Нет, сотрудничать с топешей я точно не буду и вообще иметь с ними какое-либо знакомство не хочу. Но если с этой стороны могут всплыть проблемы, то о них нужно знать. И вовремя их устранить, разумеется. Закончив с рутиной, немного придя в себя, я отправился глянуть на свое вчерашнее творение. Ну и пару замеров заодно сделать, как же без этого? Защита издали выглядела точной копией той, что замыкала периметр в Лакхнау, однако на ощущениях она была то ли проще, то ли слабее. И чем дольше я в нее вглядывался, тем отчетливее было это различие. А вот интересно, откуда берутся эти ощущения? Иногда кажется, что я эту информацию чуть ли не напрямую считываю. Нет, нечто подобное бывает. В моем мире не зря придумали все эти ментальные техники и ментальные практики вроде медитации, это действительно работает. И да, таким образом можно познавать свою силу. Чем дольше ты вглядываешься в течение своей силы по внутренним энергетическим каналам, тем лучше ты ее ощущаешь и, как следствие, лучше контролируешь. И прорывы в контроле бывают очень значительными. Однако эти ощущения, как правило, формулировки вообще не поддаются. А я сейчас словно данные из какой-то невидимой сети считываю, причем чуть ли не дословно. Хотя ладно, с дословно я перегнул. Ощущения это четкие, но поди их еще сформулируй. Вот так получается проявляется тесная связь с миром. Ты просто знаешь, и никакие посредники вроде экспериментов и логики не нужны. Звучит как сказка. Даже для магического мира. Впрочем, можно же проверить. Приборы у меня с собой, и для определения силы защиты мне понадобится всего-то пару часов. По крайней мере, за это время я соберу достаточно данных, чтобы их можно было сравнить с аналогичными показателями защиты в Лакхнау. Замеры я провел. И к концу сбора данных уже сделал выводы. Да, эта защита действительно и проще, и слабее той, что в Лакхнау. Там мы с Обехатом предела по силе не увидели. А тут уже на моих атакующих плетениях система звенела. Это означало, что предел где-то близко, или этот ранг, или частично следующий. То есть по местным реалиям седьмой или седьмой усиленный. И это круто, между прочим. Те же Рамеш ставят защиту максимум седьмого ранга, и она запредельно дорого стоит. Нескольких специфических откликов от защиты вообще не было. Я не удивлюсь, если здесь попросту меньше функций и, как следствие, типов связей. В Лакхнау их было семь. Вызвав управляющий слой, теперь он был доступен отсюда. Я убедился в своей правоте. Здесь пять типов связей. Так что, получается, я действительно могу напрямую что-то ощущать? То есть, мне достаточно просто посидеть и помедитировать, вглядываясь в защиту, и я буду знать о ней все. Или только самые общие поверхностные вещи можно так понять, а что-то более сложное разобрать не получится? Мне ли не понимать, насколько мозголомными могут быть разветвленные автоматические алгоритмы? Там и с пачкой схем-то без пол не разберешься. Но... Даже если только верхний слой информации так легко доступен, это все равно много. И оно того стоит. Жаль, времени нет. Я бы с удовольствием поэкспериментировал. Будет пара дней свободных, обязательно попробую. Настолько даром информацию я еще никогда не получал. Интересно же. Вечером ко мне приехали главы родов Дхармоттара и Махини. Они предупредили о своем визите заранее, и я позвал еще и Асан. Все так все, не дело это выключать китаянку из клановых раскладов. Да, пока непонятно, выживет ли ее род вообще, но сейчас это род клана. Более того, это род-основатель. Инициатором этой встречи, к моему удивлению, стал Дхармоттара. Сначала я подозревал его в наличии великолепной разведки, но потом сообразил. Да не мог он ничего знать, мы же всех наблюдателей зачистили. И если уж маг Махападма не смог скрыться от нашего составного плетения поиска, то и никто не смог бы. Гостей я принимал в гостиной на втором этаже. Кроме моего кабинета, это была единственная комната в доме, куда я повесил свое полноцветное плетение контроля периметра, на всякий случай. Перестраховка всегда лучше, чем ее отсутствие. Чай нам подали вместе с большим набором сладостей сразу, просто чтобы больше звать слуг не потребовалось. Да и вряд ли при серьезном разговоре кого-то будет интересовать еда. Дехармута Раджи, прежде чем мы начнем, ответьте на один вопрос. Нейтрально попросил я. Слушаю, Раджаджи. Скажите, вы интуит? Только этим я могу объяснить и его решимость и его возбуждение, которое то и дело прорывалось в волнах его силы. «Разумеется, Раджаджи!» — фыркнул он. Но, увидев мое непонимание, пояснил. «Любой сильнейший маг рода или интуит или козыр рода, я до сих пор не уверен, что здесь первично. Выдающаяся магическая сила привлекает внимание родового камня или родовой камень упрощает развитие мага». Однако это правило практически не приложено. Сильнейший мак рода всегда имеет более тесную связь с родовым камнем, чем другие родичи. Он замолчал было, но спохватился и почти сразу добавил. Если мы говорим о вечных или древних родах, конечно. У старых родов эта тенденция тоже есть, но она не так ярко выражена, насколько я знаю. Благодарю, Дахармут Тараджи. Как же тяжко без родового архива. Я ведь, по идее, должен знать не меньше, чем они. Я тоже древний род. Ладно, я мало что знаю про вечных, это понятно, но просто древние. Ведь и Махини, и Асана, теперь вот дхармотара могут мне изрядную фору в этом дать. И это только в том, о чем заходила речь. А сколько вопросов я еще не задал, просто по неопытности. «Давайте перейдем к делу», — мягко намекнул Дхармуттара. Я попросил этой встречи, потому что чую важные перемены. Да, именно потому, что я интуит. С кем-то из вас недавно случилось что-то, что может полностью перевернуть расклад сил в клане. Делитесь. Требование дхармотара должно было прозвучать крайне грубо. Такие вещи, как правило, являются тайнами рода. Ими даже внутри клана разбрасываться никто не станет. Однако из уст известного своей прямолинейностью Дхармутара, да еще и интуита, терпимо. Плюс надо было видеть выражение его лица. Чистейший азарт. Казалось, глава рода Дхармутара готов был сутками лично загонять чужую дичь, лишь бы приобщиться к духу великой охоты. Я сразу понял, что Дхармутара нужна информация о родовых хранилищах. Это и логично. Больше ничего столь же значимого с нами не происходило за последнее время. И Дхармотара, это, как ни странно, тоже касается. Косвенно, но все же. Чуйку интуита не обманешь. На не имеющее отношение к его роду события она не реагирует. Я бросил взгляд на главу рода Махини, но ничего не прочитал по его лицу. Он сидел неподвижно и был воплощением спокойствия. Пожалуй, именно сейчас решалось, каким станет наш клан. Мы могли послать Дхармутара и были бы в своем праве. Это тайна рода, и обсуждать тут нечего. Могли раскрыть часть информации. Я дал слово Дхармутара, что сделаю все возможное, чтобы привязать к крови его рода найденный объект в свободных землях. И сейчас наилучший момент, чтобы сообщить, что я знаю способ. Правда, тем самым я солью информацию и о Махине. Не сразу, конечно, но когда я приеду в свободные земли с Абихатом, все станет очевидно. И это при условии, что мы рискнем взяться за это вдвоем. А если нам и Шинкара понадобится, то это вообще тайна не моего клана. Я смотрел в глаза главе рода Дхармотара и понимал, что моя просьба об отсрочке, чтобы сначала договориться с Махиней Магади, а потом вернуться к этому разговору для Дхармотара будет равносильно отказу все или ничего сейчас я как никогда ярко видел отражение девиза рода дхармотара в глазах его главы. и это решение мне нужно принять прямо сейчас